Слова сорок восьмая «Сэр Артыгаль тот час в дорогу снарядился, чтоб с честью волю выполнить ее, к морскому брегу он держал свой путь». Эдмунд Спенсер, королева-фей Прощание с Джон завершилось исполнением любимого псалма мореплавателей «Отец Небесный нас спаси». Под звуки знакомых слов Тэд, Страйк, Дейв и трое товарищей Теда по службе спасения на водах выносили гроб из простой светлой церкви с деревянными балками, мимо витражных окон, изображающих облаченного в лиловое одеяние святого Модеза, чье имя носили и сам городок, и эта церковь. Стоя между островной башней и тюленем на камне, святой взирал на похоронную процессию. Господь начало всех начал, ветра и волны укрощал ступал по водам, как по дну, и в бурю отходил ко сну. Полвард, самый низкорослый из шестерки мужчин, шел непосредственно за страйком и по мере сил старался взять на себя положенную часть груза. Скорбящие прихожане, многим из которых не удалось найти место в зале и пришлось стоять у входа, а то и оставаться снаружи, в почтительном молчании окружили катафалк, куда загрузили отполированный до блеска дубовый гроб. Задняя дверца захлопнулась за бренным телом Джон, и по толпе прошелестел едва различимый шепот. Когда прямой как шест распорядитель похорон вернулся на водительское место, Страйк обнял Теда за плечи. Они вместе провожали взглядом катафалк, пока тот не скрылся из виду. Страйк чувствовал, как Теда бьет дрожь. «Глянь, Тед, сколько цветов!» — сказала Люси, с трудом приоткрывая пухшие от слез веки. Все трое обернулись назад к стене крошечной церкви, вдоль которой плотно... Выстроились ярко полыхающие венки, букеты и траурные композиции. «Дивный лили Ты только посмотри, Тед!» «Этот Мэрион и Гэри из Канады!» Из церкви все еще текла струйка прихожан, чтобы влиться в толпу тех, кто стоял снаружи. Все держались на расстоянии от родных покойной, которые медленно двигались вдоль белой стены. несомненно Джон была бы рада такому изобилию цветочных подношений, и Страйк неожиданно для себя успокоился от вида подписей на траурных ленточках. Люси вслух читала их Теду, у которого тоже опухли и покраснели глаза. — От Иэна и Джуди, — сообщала она дядюшке, — от Терри и Олив. — Какое множество! — поражался Тед. Те, кто пришел проводить Джон в последний путь, перешептываясь, топтались на месте. Страйк догадался, что они обсуждают, прилично ли будет сразу отправиться в корабль и замок, чтобы помянуть покойную. Он был не в претензии. Ему и самому хотелось влить в себя пинту пива, а, возможно, и чего-нибудь покрепче. С глубочайшими соболезнованиями от Робин «Сэма, Энди, Соло и Патт», — прочла вслух Люси и с улыбкой повернулась к Страйку. «Как трогательно! Это ты, — сказал Робин, — что у джона любимые цветы были розовые розы?» «Не припоминаю. Страйк и сам впервые об этом слышал. Для него много значило, что агентство проявило такое участие». В отличие от Люси, ему предстояло возвращаться в город поездом, в одиночку, хотя в последнюю неделю с лишним ему все чаще хотелось побыть одному, но после этих долгих дней кошмарной неизбежности и утраты его угнетала безмолвная унылая мансарда. Розы, присланные для джон грели ему душу, словно говоря, «Ты не останешься один». «У тебя есть нечто, созданное тобой с нуля, и пусть это не семья, но рядом с тобой в Лондоне есть люди, которым ты не небезразличен». Сказав про себя «люди», ведь на карточке значилось пять имен. Страйк двинулся дальше вдоль стены, но думал только о Робин. Сев за руль автомобиля Теда, Люси предоставила грегу с детьми ехать сзади, а сама повезла дядю и брата в корабль-замок. По дороге никто не разговаривал. Всех охватила душевная опустошенность. «Джон...» «Все предусмотрела», — думал Страйк, разглядывая скользящие мимо знакомые улочки. «Он был благодарен, что она избавила их от поездки в крематорий» и знал, что ее останки они получат в таком виде, чтобы можно было прижать их к груди и в ясный солнечный день сесть с ними в лодку, без посторонних, в своем тесном родственном кругу, чтобы тихо сказать последнее «Прости». Столовая небольшой гостиницы «Корабль и замок» выходила окнами на бухту Сент-Мос, пасмурную, но спокойную. Страйк заказал Теду и себе по пинте пива, убедился, что дядя благополучно устроен в кресле среди заботливой компании близких друзей, а потом вернулся к стойке, попросил двойную порцию скотча «Олд Граус», который выпил залпом, и только после этого отошел со своим пивом к окну. Море было сурово серым, с редкими серебристыми проблесками. Из гостиничного окна городок Сент-Мос выглядел графическим этюдом в мышино-сланцевых тонах, но маленькие суденышки, примастившиеся на отмелях, добавляли в эту картину желанные мазки цвета. — Ты как, Диди? Он обернулся. Илса, стоящая рядом с Полвартом, шагнула вперед и обняла страйка. В Сент-Мосе они втроем бегали в начальную школу. Тогда, как помнилась Страйку, Илса Полворта недолюбливала. Одноклассницы всегда его избегали. Через плечо Дэйва Страйк заметил жену Полворта Пенни, которая болтала со стайкой подруг. "Ник очень хотел приехать корм, но его с работы не отпустили", сказала Илса. "Ничего страшного", ответил Страйк. "Хорошо, что ты здесь, Илса". «Я любила Джон», — бесхитростно сказала она, — «мама с папой хотят позвать Теда к себе на вечер пятницы, а во вторник папа отвезет его на партию в гольф». Две дочки Полвартов, не отличавшиеся примерным воспитанием, играли в пятнашки среди тех, кто пришел помянуть Джон. Младшая, Страйк никак не мог запомнить, который из них рос, а который мыл мчалась в их сторону и на миг спряталась за ногу Страйка, словно это был предмет мебели. Но тут же выглянула, подначивая сестру, и с хихиканьем понеслась дальше. — А у нас Тед будет в субботу! — как ни в чем не бывало, сообщил повар. В их семье не принято было одергивать девочек, если те не причиняли прямых неудобств родителям. — Так что не сомневайся, диди, мы старика не покинем. Выпьем, дружище. С трудом выговорил Страйк. В церкви он не заплакал и за все эти жуткие дни не проронил ни единой слезы. В агентстве накопилась масса дел, и он старался как можно больше занимать себя работой. Но теплота старинных друзей проникала сквозь воздвигнутые барьеры. Ему хотелось должным образом выразить свою благодарность, ведь Полвард, благодаря которому Страйк и Люси сумели так и повидать умирающую Джон, не дал ему и слова сказать. Но как только Страйк собрался с духом, к ним присоединилась Пенни Полворд, а вместе с ней еще две женщины, лучезарно улыбавшиеся Страйку, хотя он не узнавал ни одну. — Привет, корм! — сказала Пенни, кореглазая, с коротким носиком и практичной прической конский хвост, которая не менялась пяти лет. «Вот Абигейл и Линди мечтают с тобой познакомиться». «Здравствуйте», — без улыбки отозвался Страйк. Он пожал руки обеим, заранее раздражаясь от мысли, что женщины сейчас начнут восхищаться его успехами на детективном поприще. Сегодня ему хотелось быть только племянником Джоун и никем иным. По его прикидкам, Абигейл приходилась с дочерью Линди, Без учета тщательно очерченных, абсолютно симметричных бровей и фальшивого загара младшей, у них были совершенно одинаковые круглые плоские физиономии. — Она вами так гордилась, — сказала линдди Мы все репортажи о вас читаем, — добавила пухленько Абигейл с таким выражением, будто едва удерживалась от смеха. «Над чем вы сейчас работаете? Наверное, это нельзя разглашать, да?» Линда пожирала его глазами. «А вам доводилось общаться с королевской семьей?» спросила Абигель. «Да чтоб вас!» «Нет. Извините, я должен покурить». Страйк понимал, что обидел этих женщин, но без малейшего раскаяния отошел от окна, хотя и представлял, как осудила бы его Джованн. — Ну что тебе стоило сделать приятное моим подругам? — упрекнула бы она. — Сказать пару слов о работе. Джон всегда любила похвастаться достижениями своего племянника, почти сына. И сейчас, после долгих угрызений совести, Страйк вдруг понял, почему так долго избегал приезжать в Сент-Мосс. Он чувствовал, что среди чайного фарфора, кружевных салфеточек, и фильтрованных разговоров медленно подыхает от удушающей гордости Джоун и любопытства соседок, от чужих взглядов из-под тишка на протез ноги. Тяжело шагая через вестибюль, он достал мобильный и на автомате набрал Робин. — Привет, — сказала она, слегка удивленная этим звонком. — Привет. Страйк помедлил на пороге гостиницы, зубами вытаскивая из пачки сигарету. Он перешел через дорогу и щелкнул зажигалкой, вглядываясь в морские отмели. Просто хотел узнать новости и сказать спасибо. — За что? — За цветы от агентства. Они много значили для родных. — О! — запнулась Робин. — Я рада. Как прошло прощание? «Знаешь, как и полагается прощанию», — ответил Страйк, наблюдая за чайкой, качающейся на мелкой зыби «Что там у вас нового?» «Вообще говоря, кое-что есть», — ответил Робин после секундной паузы. «Но сейчас, наверное, неподходящий момент. Я сообщу, когда тебе...» «Сейчас отличный момент», — возразил Страйк, которому не терпелась вернуться к нормальным занятиям, к мыслям, не связанным с Джоун, с утратой, с энтмозом. И Робин стала пересказывать ему свою беседу с Полом Сетчуэлом. Страйк слушал молча. «Тогда он обозвал меня драной ищейкой и сделал ноги», — закончила она. «Боже милостивый!» Протянул Страйк, неподдельно изумленный количеством информации, вытянутой из Сетчуэла и ее качеством. Сижу в телефоне, гугли архивы, и сейчас в Лендровере, скоро поеду домой. Бланш Дорис Сетчуэлл умерла в 1945 году, в возрасте 10 лет. Похоронена на кладбище близ Лемингтон-спа. Сетчуэлл назвал ее смерть «убийством из милосердия», «Точнее, — поправилась Робин, — он сказал, что все это, возможно, привиделось ему во сне. Он специально выразился так обтекаемо, чтобы и с Марго поделиться, и на всякий случай оставить себе лазейку, верно? Впрочем, для шестилетнего ребенка это все равно неотвязное травматическое воспоминание, согласен?» «Да, безусловно», — согласился Страйк. «И тогда в некотором смысле появляется мотив» если Сетчуэлл думал, что Марго может на него донести. «Точно? А что скажешь насчет Дженнис? Почему она скрыла от нас свое знакомство с Сетчуэллом?» «Очень хороший вопрос», — признал Страйк. «Повтори-ка, что он про нее говорил». «Когда я уточнила что о появлении Марго в Лемингтон-спа мы знаем именно от Дженнис, он сказал, что она вонь поднимает и пытается его замазать. «В высшей степени любопытно», — заметил Страйк, хмурясь все на ту же подпрыгивающую чайку, которая теперь устремила к горизонту свой сосредоточенный взгляд и злобный крючковатый клюв. «А что там было насчет Роя?» «По словам Сачола, некто, уточнить имя он отказался. Ему сказал, что Рой зануда и маменькин сынок», — повторила Робин. «Не слишком похоже на дженис но как знать сказал страйк что ж ты чертовски классно поработала робин спасибо когда я вернусь мы подробнее обсудим все подвижки по бамбару и по всем другим делам тоже надо посовещаться договорились надеюсь твоя поездка завершится благополучно сказала робин с той непререкаемостью какая предвещает близкое завершение разговора Страйк был бы не против продолжить, но она, видимо, решила, что не вправе покушаться на его время, поскольку он должен посвятить этот последний день своим скорбящим родным, а сам он не нашел веской причины заставить ее говорить дальше. Они распрощались, и Страйк опустил мобильный в карман. «Держи, Диди!» Из гостиницы появился полвард с двумя свежими пинтами страйк с благодарностью принял у него стакан они повернулись к бухте и стали потягивать пиво с утра пораньше обратно в лондон спросил поварт ага ответил страйк но ненадолго джон завещала нам взять теда в катер и развеять ее прах над морем а ну что неплохая идея кивнул полвард слушай дружище «Спасибо за все!» «Ерунды не говори!» — отрезал Полвард. «Ты для меня сделал бы то же самое!» «И то верно!» — согласился Страйк, без вопросов. «Но ты жох сказал Полвард, не моргнув глазом. «Знаешь ведь, что моя матушка давно в могиле, а папаша фиг знает где!» Страйк хохотнул. «Я, чтоб ты понимал, частный детектив!» — Хочешь, обращайся, я его для тебя найду. — Да пошел он, — сказал Пойло, — пусть катится. Они осушили стаканы. Облака ненадолго рассеялись, и на море вдруг заиграл ослепительный ковер из бриллиантов и белоснежного орегами подпрыгивающей чайки. Страйк праздно раздумывал, чем вызвана страстная приверженность Полворта Корнуолу. Непростой ли реакцией на предательство беглого отца, уроженца Бирмингема? Но тут Полвард заговорил вновь. — Кстати, об отцах. Твой, как я знаю, от Джон ищет примирение. — От Джон? Ну, конечно. От кого же еще? — Не злобствуй, — сказал Полвард. — Ты же знал ее натуру. Когда у тебя дело было швах, кто меня высвистал? — Она? — Так что давай не будем. — Лады, — ответил Страйк, — давай не будем. Краткую паузу прервали крики и вопли двух выбеживших из пабы дочек Полварта. Не глядя на отца и Страйка, они пролезли под цепью, отделяющей улицу от мокрого галечного берега, и помчались к воде. Через мгновение за ними погнался племянник Страйка Люк который сжимал в руке две булочки с кремом и явно готовился запустить ими в девчонок. «Эй!» — закричал Страйк. «Не сметь!» У Люка вытянулась физиономия. «Они первые начали!» — заявил он и продемонстрировал Страйку белое пятно на спине черного костюмчика, купленного ему по случаю прощания с двоюродной бабушкой. «А я закончу!» Отрезал Страйк под хихиканье сестер Полвард, которые выглядывали из-за борта лодки, послужившей им укрытием. «Отнеси назад и положи, где взял!» Испепелив дядю злобным взглядом, Люк вызывающе надкусил одну булочку, но потом развернулся и поплелся к гостинице. «Засранец мелкий!» — пробормотал Страйк полварт отстраненно наблюдал как его дочки брызгуются холодной водой и кидаются песком отреагировал он только тогда когда младшая поскользнулась и заорав с перепугу рухнула спиной на ледяную кромку моря бляха муха а ну марш в помещение и ни о чем мне тут реветь сама виновата марш за мной в помещение кому сказано троица полвартов заспешила в корабль замок и страйк опять Остался один. Подпрыгивающую на водной ряби чайку, привыкшую, несомненно, к потоку туристов, к скрежетую и дребезгу фалмутского парома и рыбацких суденышек, что не день снующих туда-обратно по всей бухте, никак не могли потревожить виск и вопли сестер Полворд. Зоркие глаза птицы были устремлены в морские дали, на какую-то невидимую страйку цель. Чайка взлетела лишь тогда, когда тучи вновь сомкнулись, и море блеснуло черным металлом. Страйк провожал ее взглядом, пока она взмывала ввысь на широких изогнутых крыльях все дальше от тихой бухты, в сторону открытого моря, готовая к трудному, но неизбежному делу — к борьбе за выживание.